Сержант Колонн и Капрал шнопс, осторожно заглядывали в развороченный и обгоревший дверной проем. В ярдах в десяти от него на земле валялся обугленный остов двери. В окнах не осталось ни одного стекла, а в крыше дома зияла огромная дыра. Дыра еще большего размера чернела внутри здания в полу главного зала. Едко пахло паленым. Кое-где еще дымились и догорали обломки. Вывеска оторвалась и, поскрипывая, болталась на одном гвозде. «Я же говорил, что с этим домом что-то нечисто, Фред!» произнес шнопс. «Да уж, Шноби, не повезло этому господину Хонгу. И нам тоже не повезло!» С досадой ответил Колонн, пнув носком башмака кусок доски. Почему, сержант? Потому что мы так и не попробовали этих заморских вкусностей, про которые ходят столько слухов. Говорят, конечно, что тут даже ложек нормальных не водилось. Можно было есть только какими-то палками и вместо нормальной еды подавали рыбу с листьями. Но все равно любопытно было бы здесь пообедать. Недаром же говорят, лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. «А, по-моему, говорят, как-то не так», – задумался Шномби. «Да какая разница?» – махнул рукой сержант. «Все равно рыбной закусочной нам уже не видать». Он повернулся к зевакам, столпившимся вокруг здания, и прокричал. «Расходитесь! Нечего тут делать! Не мешайте страже работать!» «Смотри, сержант!» Шноб споднял что-то с земли у окна. «Это, наверное, и есть те самые знаменитые деликатесы!» Он принюхался. «Пахнет вкусно!» Колон пригляделся и, брезгливо поморщившись, воскликнул. «Фу, Шноби! Выбрось это немедленно! Это же ухо и какой-то кусок внутренностей! На почку вроде похоже!» «Должно быть это все, что осталось от бедного господина Хонга!» Тут из толпы протиснулся Игорь и быстро направился к Капралу Шнобсу, с интересом разглядывая то, что тот держал в руках. «Фы меня, конечно, извиняет, но кажется, это ухо мой собственность! Прошу, отдай это мне!» Он достал из кармана увеличительное стекло и принялся внимательно рассматривать ухо в руке Капрала. Шноби молча отдал его, вытер руку о штанину и спросил, протягивая другую руку. «А это тоже твое?» «Найн, это не есть мой! Этот рыб чей-то другой!» Ответил Игорь, сунул ухо в один из карманов и довольный удалился прочь. «Рыб?» Удивленно переспросил пустоту Шноби Шнобс. «Ну тогда гнолы подберут!» Он бросил непонятный предмет на землю и принялся вытирать от штаны вторую руку. «Пойдем, сержант, здесь уже нечего делать!» Вздохнул он и зашагал вдоль по улице. Колонн, с тоской взиравший на развороченный дом, повернулся и с кислой миной медленно поплелся за ним следом. А в толпе зевак кто-то произнес. «Эх, жаль, отличный клиент был! Так много любопытных кальмаров у меня покупал!» И по хорошей цене. Вот же невезуха.